ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ Открываю глаза, и на барабанные перепонки обрушивается похожий на пулеметную очередь грохот. «Отбойный молоток?» Не знаю, откуда идет звук. Нескончаемые удары испытывают на прочность каждый мой нерв. Сажусь в кровати и с опаской гляжу на спящего рядом мужчину. Солнечный луч падает на его голую загорелую спину. Опять все сначала. Стараюсь успокоиться. Мужчина смачно зевает и поворачивается лицом ко мне. — Да ладно. Парень из самолета? Никак не могу вспомнить его имя: Дэн, Дин. Нет, Грег. Вроде да. Лет шесть назад мы познакомились во время полета из Сан-Франциско в Нью-Йорк. Меня тогда пересадили в бизнес класс рядом с ним. Точно, Грег! Ломаю голову, тщетно пытаясь вспомнить хоть какие-то детали. По-моему, он работал с недвижимостью. Произвел на меня впечатление успешного и невероятно обаятельного человека. Пригласил на ужин в дорогой суши-бар в модном нью-йоркском районе Соха. Отодвинул для меня стул и в конце расплатился по счету. А мы ведь наели на кругленькую сумму, учитывая, что оба заказали омакосе. «Омакосе» — японская фраза, которая означает «полагаюсь на вас». Клиенты, заказавшие омокосе, напрямую взаимодействуют с шеф-поваром японского ресторана, который предлагает им авторскую подачу блюд. «Мы здорово повеселились. И все же не могу вспомнить, почему я с ним больше не виделась. Я тогда практически ночевала на работе. Наверное, просто было некогда». «Доброе утро, красавица!» — шепчет Грег с улыбкой, глядя на меня. Квадратная челюсть, густая темная шевелюра. Красавец, каким я его и запомнила. Вылитый Джеймс Бонд. «Доброе утро», — отвечаю я. Быстро смотрю на свою руку. Кольца нет. На безымянном пальце виднеется едва заметная полоска незагорелой кожи. Грег придвигается ближе, но я быстро отстраняюсь и натягиваю одеяло повыше. Честное слово, однажды я так инфаркт получу. Или, что вероятнее, очередной бедолага получит от меня в глаз. Грег потягивается, закинув мускулистые руки над головой. И, на мое счастье, встает с кровати в трусах-боксерах. Мне вдруг делается жарко. Щёки горят. С шеи в ложбинку между грудями стекает капля пота. Что это за место? Филиал ада? «Прости, малыш», — извиняется мой сосед по кровати. «Кондиционер опять сломался. Не переживай, я позвоню мастеру». Я киваю с вымученной улыбкой, а он включает потолочный вентилятор. «Скоро доделают бассейн», — сообщает Грег, внимательно глядя в окно. «Сейчас закончат рыть, и можно заливать бетон. Через пару месяцев будем пить сангрию на ладувных фламинго». «Видимо, он не в курсе, что я ненавижу Сангрию и надувных фламинго». «А может, продадим этот дом и наварим деньжат по-быстрому?» — размышляет Грег. Не дожидаясь моего ответа, он смотрит в телефон и радостно объявляет. «О, супер! Дженсен пишет. Твое кольцо готово, можно забирать. Я бы заехал сам, только у меня сегодня ни минуты свободной». «За завтраком встреча с поручителем, потом куча дел с агентством, показа объектов. Сможешь заскочить за кольцом». «Встреча с поручителем?» «Значит, он член анонимных алкоголиков». «Хорошо. Растеряно, как обычно, в последнее время, отвечаю я». Грег надевает темно синие брюки и классическую белую рубашку, присаживается на край кровати возле меня и кладет мою правую ногу Тебе на колено. Массаж ступней перед тем, как я поеду на работу. Не дожидаясь ответа, он начинает мять мою пятку. Это приятно. Подозрительно приятно. Надо же, какой я везучий! Удивляется Грег, массируя мне вторую ногу. Не переживай, малыш. Подпишем сделку, и мы обеспечены до конца жизни. Все, что захочешь твое. Я с нервной улыбкой смотрю, как он идет к шкафу. Берет бумажник и ключи. Снаружи безостановочно грохочет отбойный молоток. Да, и не забудь, в 11 у нас встреча. Виктория Кэмпбелл. Я записал в календарь. Очень важный клиент. Мне нужен твой фирменный подход, — с улыбкой говорит Грег. В целях самосохранения я послушно киваю. «Люблю тебя», — он быстро целует меня в щеку, и, подойдя к двери, оборачивается, словно ждет ответа. «И я тебя тоже люблю», — мямлю я. Я прислушиваюсь к удаляющимся шагам Грега и, выдохнув с облегчением, осматриваю скудно обставленную спальню. Важна каждая деталь. Краска на стенах свежая. Ковер новый. В теплом воздухе витает запах недавнего ремонта. У помещения вид новостройки: ни штор на окнах, ни картин на стенах, лишь несколько коробок в дальнем углу возле шкафа. Мы только что въехали. Прислоняюсь спиной к подушке. Что там насчет кольца? Я должна заехать за ним в ювелирный. Взяв с прикроватного столика телефон, открываю наш общий с Грегом календарь Забрать кольцо 9.00. А рядом мероприятие Грега. Завтрак с поручителем. Долго стою под вентилятором, затем направляюсь к шкафу. Озадаченно хмурюсь, оглядывая неимоверное количество брючных костюмов всех цветов радуги. Они висят на вешалках, словно солдаты, готовые вступить в бой по моей команде. Тоже делать нечего. Выбираю темно синий костюм, а к нему бежевый шелковый топ и темно синие балетки. И внимательно смотрюсь в зеркало. Волосы у меня темнее, чем вчера. На висках седые пряди. Наклоняюсь ближе к зеркалу. Это что такое? У меня нет седых волос. По крайней мере, пока еще нет. Так какого черта? Приглядываюсь к бледному шраму на правой скуле, прямо под глазом. Фу, это еще что? Роюсь в ящиках. Наконец, в одном из них нахожу тюбик консилера и замазываю шрам. Придав лицу более-менее приличный вид... Напоследок оглядываю спальню в поисках подсказок о моей нынешней жизни. Принадлежащая Грегу половина шкафа не раскрывает ничего нового. Сшитые на заказ костюмы, множество начищенных до блеска дизайнерских лоферов и отглаженных рубашек. И, естественно, в шкафу есть еще кое-что. Опускаюсь на колени. Так лучше видно. В дальнем углу спрятался сейф. Тяну за дверцу. Нет, заперта на цифровой замок. Со вздохом иду к прикроватной тумбочке Грэга. Открываю верхний ящик. Там тюбик крема для глаз и шелковая маска для сна, которые обычно выдают на международных рейсах. Проверяю нижний ящик, и у меня перехватывает дыхание. Рядом с пачкой анальгетика скромно лежит пистолет. Сердце молотом бухает в груди. Тянусь к рукоятке. Я еще никогда не держала в руках оружие. Следует ли мне переживать? А если Грег — преступник? Хватит, что за нелепость! У многих дома есть оружие, это же Америка! Потрясённая, осторожно убираю пистолет в нижний ящик. Беру телефон, вынимаю из шкафа бежевую сумочку «Шанель» и осторожно спускаюсь вниз. На первом этаже мебели тоже мало. Вдоль стен выстроились коробки с вещами. Открываю первую попавшуюся — кастрюли и сковородки. Потом другую. Там завернутые в пузырчатую пленку фотографии в рамочках. Срываю пленку с большой фотографией, где запечатлена наша свадьба. На снимке мы с Грегом улыбаемся, как самые счастливые люди на свете. А по бокам от нас стоят подружки, невесты и друзья жениха. Одних узнаю, других нет. Больше всего удивляет отсутствие Фрэнки. Почему ее не было? Ставлю фотографию на кофейный столик. Иду на кухню и открываю холодильник. Пусто. Пара лотков с едой на вынос и бутылка кетчупа. На гранитном островке разложены брошюры, папки и другие красочные рекламные материалы. Открываю одну из папок. Там стопка информационных листовок по дому престарелых. Денбери. Пенсионный отдых в роскоши. На фотографиях улыбающиеся старики, которые, судя по всему, наслаждаются жизнью. Играют в гольф, пьют вино в Розарии, едят деликатесы, которые подаёт шеф-повар в белом колпаке. Видимо, это и есть важная сделка, о которой упоминал Грег. Кладу в сумочку брошюру и беру со столешницы комплект ключей. Если в спальне мне было жарко, то, выйдя из дома, Я буквально врезаюсь в стену горячего влажного воздуха. Смотрю направо, потом налево. Вокруг море совершенно одинаковых домов. Что это? Шоу трумана Шоу Трумана. Отсылка к одноименному фильму о человеке, которого без его ведома снимали в главной роли реалити-шоу, где ежедневную жизнь имитировали актеры. По тротуару едет на велосипеде девчушка лет восьми, а следом на самокате ее старший брат. «Доброе утро, Лена!» Смотрю направо. С крыльца одного из домов мне приветливо машет пожилая женщина в халате и бегуди. Ей лет под семьдесят, может, больше, сложно сказать. «Адское пекло!» — обмахиваясь веером, добавляет она, когда я подхожу ближе. «Да уж». Отвечаю я, обливаясь потом. «Милая, я только хотела сказать, что мы с Бобом счастливы быть инвесторами в Денбери!» С радостной улыбкой говорит она. Я киваю, вспомнив о рекламных брошюрах на кухне. «У него больная спина, а у меня больное бедро!» Старушка показывает на свое бедро. Нам не терпится поскорее заехать. Подумать только, вы выбрали нас. Уж не знаю, как вас благодарить. Вы уж передайте своему чудесному мужу, что мы очень благодарны. — Обязательно, — с нерешительной улыбкой говорю я, изо всех сил пытаясь понять, о чем речь. — Кстати, — не унимается она, — видела в городе... «Ваш новый рекламный щит!» Я непонимающе смотрю на собеседницу. «Прямо в центре города!» Она жестом показывает кавычки и продолжает. «Откройте для себя рай в Сарасоте!» Сарасота. Город в штате Флорида на берегу Мексиканского залива. «Когда мы с Бобом вчера проезжали мимо, я подумала. Наша соседка-знаменитость. Я заставила его развернуться, чтобы посмотреть на рекламу еще раз. А он мне... Эллин она живет в соседнем доме. Если захочешь ее увидеть, просто постучусь в дверь. Что ж, мои поздравления, дорогая. Господи боже, я риэлтор, и мое лицо красуется на рекламном щите. Спасибо. Натянуто улыбаюсь я. Еще увидимся!» Жму на кнопку автомобильного ключа, и мне коротким сигналом отвечает «Мерседес-внедорожник» с флоридскими номерами. Сажусь на водительское кресло и вбиваю в навигатор ювелирный магазин Дженсена. Врубив кондиционер на полную, еду в центр города и ударяю по тормозам при виде огромного рекламного щита, о котором говорила Эллен. На щите я в ядовито-лиловом брючном костюме, со скрещенными на груди руками, излучаю уверенность со слепительной фальшивой улыбкой на лице. Я съезжаю на обочину и перевожу дыхание. Чёрт, я выгляжу, как нечистый на руку юрист. Мне до боли стыдно но я заставляю себя взглянуть на щит внимательнее. «Откройте для себя рай в Сарасоте», — гласит рекламная надпись. «Я Лена Лестер, и я помогу вам найти дом на всю оставшуюся жизнь. Звоните прямо сегодня». Все еще хуже, чем я думала. Я риэлтор Хиндей, и фамилия у меня Лестер». «Ювелирный магазин прямо впереди, и я заезжаю на свободное парковочное место у входа. Добрый день. Здороваюсь я с женщиной на кассе. Я за кольцом. Да-да», — кивает она, — «я вас узнала по рекламным счетам. Вы супруга Деррика Лестера, верно?» — спрашивает она, глядя на меня с любопытством. Я удивленно киваю. «Транно. Видимо, я неправильно запомнила его имя». Грег, Дерек, не все ли равно? Это было сто лет назад. Женщина исчезает в подсобном помещении и вскоре возвращается с черной бархатной коробочкой. Мы все исправили, она открывает крышку, демонстрируя мне вычурное золотое кольцо с огромным бриллиантом. Теперь камень надежно закреплен, металлические лапки вас больше не подведут. Ничего себе. Невольно вырывается у меня, когда я надеваю кольцо с этим булыжником на палец. — Такие алмазы увидишь разве что в лондонском Тауэре, на королевской короне. — Спасибо, — произношу я, пытаясь оправиться от шока. — Сколько я вам должна за ремонт? Напряженно глядя на меня, женщина за прилавком мотает головой. — Что вы, ваш супруг обо всём позаботился. — Хорошо. Я просто не в силах оторвать глаз от исполинского бриллианта на моем пальце. Что ж, всего доброго. Мэм, да. Она пристально смотрит мне в глаза, затем открывает рот, будто собираясь что-то сказать, а потом качает головой и произносит. Нет, ничего, просто надеюсь, вы довольны нашей работой. Конечно, уверяю я. Еще раз спасибо. Уголки её рта механически ползут вверх, складываясь в улыбку. Хорошего вам дня, миссис Лестер. В душной машине я долго рассматриваю здоровенный камень на кольце и лишь потом включаю кондиционер и беру телефон. Ищу номер Фрэнки. Почему-то он не числится в списке моих контактов. Со вздохом набираю цифры вручную. Телефоны тети и Фрэнки два номера, которые я помню наизусть. Алло, Фрэнки отвечает после третьего гудка. Кто это? Ее голос звучит по-другому: как будто ниже, да еще отрывисто и нетерпеливо. Фрэнки, это я, Лена. Трубки повисает долгая тишина. С каждой секундой мое сердце бьется все быстрее. «Зачем ты мне звонишь?» «Я сейчас во Флориде, я...» «Я так понимаю, ты все еще с этим уродом?» «Ммм... Да...» «Я невольно сильнее сжимаю руль...» «Ты что-то хотела? У меня мало времени...» «Просто хотела услышать твой голос», — обиженно говорю я. «Прекрасно ты его услышала, это все? «Фрэнки, что происходит? Почему ты так себя ведешь? «Ты серьёзно спрашиваешь об этом меня?» — смеется она. «Ну, да. Лена, прошло шесть лет. Ты думаешь, что щелкнешь пальцами, и я всё забуду?» «Так не получится». «У тебя семейные неурядицы. Что ж, мне жаль». «Хотя нет, не жаль. Тебе давно надо было расстаться с этим парнем». «Послушай, мне пора бежать», — Фрэнки вздыхает. «Желаю всего наилучшего. И Искренне...» «Фрэнки, мне нужна твоя помощь. Я хочу понять, что...» «Лена, до свидания!» Она нажимает на отбой, и я снова набираю ее номер. Однако звонок автоматически переводится на голосовую почту. Я откидываюсь на спинку сиденья, глубоко встревоженное и совершенно растерянное. «Что между нами произошло?» Что это за версия моей жизни, в которой я разлучена с лучшей подругой? Фрэнки для меня как кислород. Я задыхаюсь от одной мысли, что могу ее потерять. Даже если завтра утром все это исчезнет, я хочу понять, что между нами случилось. Еще несколько минут я сижу в машине, размышляя о своих неприятностях. Затем снимаю с пальца кольцо и подношу к глазам. Внутри ободка — гравировка. Буквы крохотные, почти неразличимые. С трудом умудряюсь прочесть микроскопическую надпись. «5683 навсегда». Ну и какого черта это значит? Звонит телефон. Увидев на экране лицо Грега, то есть Дерека, расстроенно выдыхаю и неохотно беру трубку. Привет. Привет, ты где? Спрашивает он. Возле ювелирного. Вот только забрала кольцо. Хорошо, что ты недалеко. Я все перепутал. Встреча с Викторией и Кэмпбелл в 10, а не в 11. Я уже еду туда. Во сколько сможешь быть на месте? Не знаю, постараюсь побыстрее. Спасибо. Буду тянуть время, пока ты не приедешь. Малыш, это клиентка. По-настоящему крупная рыба. И мне нужно немного твоего волшебства. Договорились. Со вздохом соглашаюсь я. Адрес в календаре. Поторопись. Я вбиваю адрес в навигатор, когда из ювелирного появляется та самая сотрудница. Она торопливо шагает ко мне и машет руками. Опускаю стекло. В машину врывается поток невыносимо влажного воздуха. Я что-то забыла? — спрашиваю я. Женщина мотает головой. «Я сначала не хотела ничего говорить», — начинает она. «Сказала себе, что не стану, а потом увидела ваши рекламные щиты. Вы такая успешная женщина, и я... Я решила, что вы должны знать правду». «Какую правду?» Она делает глубокий вдох, потом выдыхает и, наконец, решается. «Ваше кольцо. Когда ваш муж его передал, я провела осмотр. Стандартная процедура для каждого изделия, которое приносят клиенты. Измерила размер, проверила камень на предмет включения и так далее. И когда я осматривала ваше кольцо, она осекается и нервно сглатывает. «Миссис Лестер». Мне ужасно неловко такое говорить, но это не бриллиант. Я в замешательстве смотрю на кольцо. Тогда что же? Муасанит, Кубический цирконий? Возможно, какая-то другая имитация, не знаю, — качает головой она. Одно могу сказать точно — это подделка. Мне очень жаль. Киваю, переваривая услышанное. Я сейчас скорее раздражена. Кто делает предложение с кольцом-фальшивкой? Уж не на это ли намекала Фрэнки? Стоя у машины, сотрудница ювелирного поджимает тонкие губы и взволнованно вглядывается в моё лицо. Мне действительно очень жаль. Ничего страшного. Отзываюсь я, нацепив на лицо улыбку, как у женщины на рекламном щите. Зато он постарался, а сделал хорошую гравировку. Я тщетно пытаюсь понять, что имеется в виду. 5, 6, 8, 3, поясняет она, это же слово лав на клавиатуре. Я не сразу поняла. Должна признать весьма умно. Улыбка медленно сползает с ее лица. Надеюсь, вы не расстроились. «Вы даже не представляете, как я вам благодарна за искренность», — уверяю я. Подъезжаю к старинному особняку в испанском колониальном стиле. Штукатурка на стенах потрескалась, черепичная крыша требует серьезного ремонта. Однако дом все еще хранит остатки былого величия, будто старуха, которая завоевала титул королевы выпускного в далеком 59-м. «Ну, наконец-то!» приветствует меня Дерек, когда я выхожу из машины и ступаю на хрустящий гравий. Место, похоже, глухое. Других строений вокруг нет. По крайней мере, насколько хватает глаз. Повсюду дикие заросли, стены дома покрыл вьюнок. Судя по всему, эти джунгли последний раз видели газонокосилку еще в прошлом веке. Я пробираюсь вперед с опаской поглядывая по сторонам. Словно из-за кустов вот-вот выскочит какое-нибудь существо и вцепится мне в ногу. Чёрт, во Флориде водятся аллигаторы. Зато Дерек явно не разделяет моих переживаний. «Готово?» — спрашивает он, сжимая кожаный портфель и с восторгом глядя на заброшенный особняк. «Напомни-ка, почему мы здесь?» — интересуюсь я. «Лена, я же тебе говорил», — шепчет он. «Виктория Кэмпбелл». Она может стать главным бриллиантом проекта Денбри. «Ну-ну, как в моём обручальном кольце?» Молча следую за Дериком к дому. По обеим сторонам от входной двери сидят каменные львы. Позади одного из них пробегает зеленая ящерица и скрывается в высокой траве. Дерик жмет на звонок. Через некоторое время со скрипом отворяется дверь, из-за которой, щурясь от яркого солнца, выглядывает хрупкая старушка. Лет восьмидесяти, не меньше, с седыми всклокоченными волосами. Она явно никого не ждала и смотрит на нас с подозрением. «Миссис Кэмпбелл!» с обезоруживающей улыбкой начинает Деррик. мое почтение! Мы беседовали по телефону. Я Деррик Лестер!» «А это моя жена Лена!» Старушка молча кивает, переводя взгляд с Деррика на меня и обратно. «Жарковато здесь!» — замечает Деррик, вытирая бровь тыльной стороной запястья. «Вы не против, если мы зайдем? «Вы друг Ларри?» — недоверчиво спрашивает миссис Кэмпл. Дерек быстро скользит глазами по семейным фотографиям, развешенным на стене прихожей. «Да-да, Ларри — отличный парень!» Лицо миссис Кэмпбелл озаряется улыбкой, как будто Дерек произнес секретный код. «Тогда прошу вас!» — вежливо говорит она и ведет нас в гостиную, где работает телевизор. На краю кофейного столика заваленного смятыми салфетками и грязными чашками и тарелками, угрожающе высится кипа пожелтевших от старости газет. Я с ужасом оглядываю жилище миссис Кэмпбелл. Зато Деррик не тратит время зря. Он открывает свой портфель и кладет старушки на колени рекламный проспект. Как мы уже говорили по телефону, мы считаем, что Дендери станет для вас, мэм, отличной возможностью начинает он. «Это уникальный поселок для пожилых людей. Там есть все, что только можно пожелать. И мы хотели бы предложить вам, как одному из наших первых и премиальных инвесторов, программу наивысшего уровня». Дерек с улыбкой добавляет. «Миссис Кэмпл, вы когда-нибудь задумывались, каково это — жить в элитном пентхаусе?» «В пентхаусе?» — изумлённо переспрашивает она. «Как в кино?» «Именно!» — уверяет Дерек, вынимая из пачки еще один документ. «Ларри обожает кино», — говорит старушка. «Его любимая актриса Барбара Стрэйзенд. Вы ее видели в Хэллоу Долли?» Hello, Музыкальный фильм 1969 года, основанный на одноименном бродвейском мюзикле. «Классика!» — отвечает Дерек и поворачивается ко мне. «Правда, Лена?» Я смущенно киваю. «Ну что же!» — Дерек снова привлекает внимание миссис Кэмпбелл документу. «Вот готовые коттеджи, из которых вы можете выбирать». Белый известняк или гранит? Ванна с джакузи? Гардеробная? Понимаю, есть над чем поразмыслить. Можете выбрать вообще все. Не волнуйтесь, спешки нет. Итак, основные детали. С радостью могу сообщить, что строительство в полном разгаре. Работа идет по графику. И если мы до конца месяца внесем в план технические детали вашего пентхауса, то к 1 ноября, а может и раньше, Вы наверняка отпразднуете новоселье. Как раз перед праздниками и заедете. Деррик с улыбкой оборачивается ко мне. «Дорогая, расскажи про сад!» Я нервно кусаю губы, вспоминая рекламные материалы, которые просматривала утром. «М -м -м «Сад... А розы там есть?» — спрашивает миссис Кэмпл. Я их очень люблю. На каждую годовщину свадьбы Ларри дарит мне 25 роз. Такой романтик, улыбается она. Это очень мило, киваю я, бросая на Дэрика встревоженный взгляд. Да, мэм, вступает он, в Денбере будет собственный розарий. Мы даже хотим повесить табличку при входе. Дерек театрально разводит в сторону руки. «Остановитесь и вдохните аромат роз!» «Звучит восхитительно!» — восклицает миссис Кэмпбелл. «Да-да». Дерек кладет на столик перед миссис Кэмпбелл очередной документ и ручку. «А теперь самое простое. Вам нужно только подписать, а об остальном позаботимся мы». «А я-то думала, что умру в этом старом доме», — произносит старушка, близоруко рассматривая документ. «Мы рады вам помочь», — говорит Дерек. «И не забывайте, как наш премиальный инвестор, вы получите солидный доход». «Похоже, я наконец нашла свою гавань», — довольно улыбается старушка. «Мне не терпится рассказать Ларри». Она оглядывается. Вы его не видели? К этому времени он обычно уже дома. Миссис Кэмпбелл представляет ладони рупором ко рту и кричит. Лари! Лари, иди поздоровайся с этими приятными молодыми людьми. Все в порядке, говорит Дэрик, мягко касаясь её руки. Мы увидимся с Лари в следующий раз. «Я заеду через пару дней, чтобы записать все ваши пожелания насчёт коттеджа». Он убирает в портфель подписанный старушкой договор и красноречиво, глядя на меня, произносит. «Миссис Кэмпбелл, нам пора, работа не ждет. Я с вами свяжусь, хорошо?» «Конечно, дорогой», — отвечает она. На улице Дерек даёт волю радости. Он словно нападающий, который только что забил гол. «Ты можешь себе представить! Лена, я серьезно, Знаешь, сколько стоит этот особняк?» Я в оцепенении мотаю головой. «Зато у Дерика вид триумфатора. Минимум пять миллионов!» — заявляет он, расстёгивая верхнюю пуговицу рубашки. Я оборачиваюсь на обветшалое строение и чувствую, как к горлу подкатывает тошнота. Нестерпимо хочется вымыть руки. Или пусть у меня вывернет. А может и то и другое. Шесть гектаров. Дерек с безумным взглядом вертит головой по сторонам, что-то прикидывая, высчитывая. Это же минимум 30 участков. 30 коттеджей. Целый поселок. Девелоперы умрут от зависти. Я задумчиво смотрю вперед. Все это неправильно. Не знаю, дерик В здравом ли уме, миссис Кэмпбелл, чтобы принимать столь серьезные решения? И как же Ларри? Малыш. Ларри умер в 1999. -м. Детей у них нет, ухмыляется он. Я же говорил, это просто бинго. То есть, ты ее обманул? Нет, нет, спешно уверяет дерик Конечно нет. Послушай. Если ей спокойнее от мысли, что лари жив, зачем усложнять ситуацию? Он обнимает меня за талию и с ласковой улыбкой добавляет. «Дорогая, у тебя по-настоящему доброе сердце. Меня восхищает, как ты всегда переживаешь за других. Но пойми, мы сейчас оформили огромную сделку. А старушка, наконец, выберется из старой лачуги. Мы помогаем ей». А она нам. Все в выигрыше. Дерек достаёт из портфеля подписанный договор и пачку других бумаг. Малыш, у меня сегодня сплошная беготня. Подпиши от лица второй стороны, пожалуйста, и отошли на заверение Кристине. Погоди, — ошарашенно говорю я. А в других документах что? Так, юридические формальности. Главное, не забудь сегодня же выслать PDF-файл. Хочу, чтобы все было на мази. Не дав опомниться, Дерек быстро целует меня в щеку и уходит к своей машине.